Габриэль почувствовал запах виски, сигарет и едкую вонь пота, а затем на него обрушился град ударов. Его молотили по лицу, по животу, по ребрам. Он услышал, ранее чем успел почувствовать, как ломаются кости, ощутил вкус крови и прикусил изнутри щеку, которую ударом впечатали в зубы. Подавший крякл от усилий, в ярости брызгал слюной и, наконец, проскрепел, нанося четвертый жуткий удар Габриэлю между ног. «Отныне держи свою похотливую сосиску в штанах, приятель!» Но к Брелле мелькнула мысль. «Все, никаких девчонок в следующий раз!» И он потерял сознание. Линли положил трубку. «Не отвечает», — сказал он. Барбара увидела, как на щеке его дернулся мускул. «Когда Анката позвонил первый раз?» «Четверть девятого. Где был Дэвид Джонс?» «Зашел в бар рядом со станцией Саут-Кенсингтон». Ката была в телефонной будке снаружи, и он был один. Он не взял с собой Хелен, вы в этом уверены? Он был один, сэр. Но вы говорили с ней, Хайварс, вы действительно разговаривали с Хелен после того, как он ушел от нее. Барбара кивнула, чувствуя нарастающее беспокойство за него, без которого она вполне могла бы обойтись. Линли выглядел совершенно измученным. Она позвонила мне, сэр, сразу, сразу, как он ушел. И что она сказала? Барбара торопливо повторила то, что уже раз ему пересказывал. «Только что он ушел. Я хотела подержать ее на проводе в течение тридцати минут, как вы просили, но она не поддержала разговоры, инспектор. Она сказала, что она не одна и перезвонит мне позже, и все. Думаю, что она не хотела моей помощи, правда?» Барбара увидела отразившуюся на лице Линли тревогу и продолжала. «Я думаю, она хотела справиться с этим одна, сэр. Возможно, ну, Возможно, она до сих пор не считает его убийцей». Линд кашлялся. Нет, она понимает. Он притянул к себе через стол записки Барбры. В них были две подборки информации, результаты допроса Стинхерста и окончательные сведения от инспектора Макаскина из страйт Он надел очки и погрузился в чтение. За стенами его кабинета ночь утихомирила обычную разногласицу шумов и только редкие звонки телефона раздавшийся вдруг чей-то голос, веселый взрыв смеха, говорили им, что они не одни в отделе. Городские шумы за окном приглушил снег. Барбара сидела напротив него, держа в одной руке дневник Ханны Деру, а в другой программку спектакля «Три сестры». Она прочла и то, и другое, но ждала, что он скажет по поводу материала, который она подготовила для него, пока он был в Восточной Англии, и пробирался сквозь снежные заносы в Лондон. Она видела, что он все больше хмурится, а вид у него был такой, словно последние несколько дней несли ему глубочайшие раны. Она отвела глаза и принялась разглядывать его кабинет, стараясь определить, что тут выдает двойственность его характера, книги, исключительно касающиеся юриспруденции, судебные тексты, комментарии к судебным установлениям и несколько исследований эффективности работы столичной полиции. То есть книжные полки являли взору довольно-таки стандартный набор для человека, сосредоточенного только на своей работе. Но стены кабинета были более красноречивы. Они выдавали, что Линли — не только олицетворение профессионализма, но натура куда более сложная. На них мало что висело, делитографии с ландшафтами Юго-Запада Америки, которые свидетельствовали о неизменной любви, гармонии и покою и единственная фотография, обнажавшая то, что хранилось в самом сердце этого человека. Это была фотография сент Джеймса, старый снимок, сделанный до аварии, обернувшийся увечьем. Барбара заметила в сущности безобидные подробности. Сент Джеймс стоит, скрестив руки, опираясь на крикетную биту, он в белых фланелевых брюках, а на левом колене зияет большая неровная дыра. Все бедро отсвечивает зеленью, явный след валяния на траве. Он смеется от души с неподдельной радостью. — Лето прошло, — подумала Барбара. — Лето умерло навсегда. Она очень хорошо знала, почему здесь висит эта фотография. Она отвела от нее глаза. Линли подпер щеку, потирая время от времени пальцами лоб. Прошло несколько минут, прежде чем он поднял глаза, снял очки и встретился с ней взглядом. «Здесь у нас ничего нет для его ареста», — сказал он, указывая на информацию от Макаскина. Барбара колебалась. Страсть, прозвучавшая в долгожданном его телефонном звонке, почти убедила ее в том, что она напрасно ополчилась на лорда Стинхерста. Настолько, что даже сейчас она не решилась отметить очевидно. Но ей не пришлось это делать, потому что он продолжал сам. «Видит Бог». Мы не можем взять Дэвис Джонсона на основании его фамилии в афише пятнадцатилетней давности. Мы можем с таким же успехом арестовать и всех остальных, если исходить из тех улик, которыми мы располагаем. Но лорд Стинферд сжег сценарий в Эстербри. заметила Барбара, — это по-прежнему остается. Если вы хотите доказать, что он убил Джой, чтобы заставить ее молчать в своем брате, то да, это по-прежнему остается. Согласился Линли. Но я смотрю на это по-другому, Хейверс. Худшее, что ждало Стин Херст, это унижение семьи, если вся эта история о Джеффри и Ринтуле станет известна благодаря пьесе Джой. Но убийцы Ханна Деру угрозила разоблачение, Суд и тюрьма, если Джой написала бы свою книгу. Даж какой мотив вам кажется наиболее весомым? Возможно. Барбара. Понимала, что должна предложить это с осторожностью. Возможно, тут двойной мотив и один убийца. Снова Стинхерст. Но он же поставил трех сестер в Норвиче, инспектор. Он мог быть тем мужчиной, с которым познакомилась Ханна Деру, и мог получить ключ от комнаты Джой Франчески. Вы забыли. Вы забыли койкий факт. факты. Все, касающееся Джеффри и Ринтелла, было изъято из кабинета Джой. Но все, связанное с Ханной Дэру, все, что привело нас прямо к ее смерти в 1973 году, осталось на виду. Да, разумеется, сэр. Однако Стинхерст вряд ли мог просить ребят из МИ-5 забрать заодно и материалы на Ханну Дэру. Едва уж это так волновало правительство. Это же не государственная тайна. И потом, как он мог знать, что Джой собирала сведения о Ханне Деру? Она просто упомянула о Джоне Дэру за ужином в тот вечер. Ведь если Стин Херст, ладно, ладно, убийца, не побывал в кабинете Джой до этих выходных, откуда он мог знать, какие материалы ей удалось добыть? Или не удалось добыть, куда уж на то пошло? Лин Ли смотрел куда-то мимо нее, но по внезапному блеску в глазах она поняла, что его осенила какая-то мысль. — Вы мне подали идею, Хеверс. Он побарабанил пальцами по столешнице. Его взгляд переместился на тетрадку в руках Барбары. «Думаю, мы сможем уладить все это и без помощи эстрад, Клайда», — сказал он, наконец. «Но нам понадобится Айрин Синклер». «Айрин Синклер?» — он задумчиво кивнул. «Она наша последняя надежда. Она единственная из всех, кто не участвовал в «Трех сестрах» в постановке 73-го года». Айрин Синтлер дома не оказался. Соседка, которую попросили побыть с детьми и успокоить их, направила Линли и Хевис в Блумсбери, в больницу университетского колледжа. Когда они вошли в отделение скорой помощи, Айрин вскочила на ноги. — Он сказал, никакой полиции, — вне себя закричала она. — Как вы? Вам позвонил врач. — Мы были у вас дома. Линли подвел ее к одному из диванчиков, что стояли вдоль стен комнаты ожидания. В комнате было полно народу. Кого-то болезнь, кто отстал жертвой несчастного случая. Отовсюду доносились крики, стоны звуки рвоты. Воздух был пропитан запахом лекарств, типичным для больниц. Что случилось? Айрин машинально покачала головой, опускаясь на диван, подприв щеку ладонью. — Роберта избили. В театре. «Такой поздний час. Что он там делал?» «Репетировал. Завтра утром у нас вторая читка, и он сказал, что хочет посмотреть, как это звучать на сцене». Но Лин ли видел, что она сама не верит этой истории. Он был на сцене, когда на него напали? Нет, он пошел к себе в гримерную, чтобы выпить. Кто-то выключил свет и напал там на него. Потом ему удалось добраться до телефона. Единственный номер, который он сумел вспомнить, мой. Последние слова прозвучали как оправдание ее присутствия здесь. Не номер скорой помощи, он не хотел вмешивать полицию. Она забоченно на них посмотрела. Но я лично рада, что вы приехали. Возможно, вы хоть немного сможете его образумить. Совершенно очевидно, что он должен был стать следующей жертвой. Линли предвинул неудобный пластиковый стул, чтобы заслонить ее от любопытных взглядов. То же самое сделал Хейверс. «Почему?» — спросил Линли. Лицо Айрин сделалось напряженным, словно вопрос ее смутил. Но что-то подсказывало Линли, что это было частью спектакля, задуманного специально для него. «Что вы хотите этим сказать? А что еще могло быть? Его жестоко избили, два ребра сломаны, подбиты оба глаза, выбит зуб. Но вообще-то убийца действует иначе, верно?» — заметил Линли. Наш предполагаемый убийца пользуется ножом, а не кулаками. — Совсем не похоже, что кто-то хотел его убить. — Тогда что же еще это могло быть? Что вы такое говорите? Она гордо выпрямилась, словно оскорбленная их сомнением. — Думаю, вы знаете ответ. Мне кажется, что вы мне не все рассказали. — Защищаете его? Почему? Чем он заслужил такую преданность? Он обидел вас всеми мыслями и способами. Он обращается с вами с нескрываемым презрением. Айрин, послушайте. Она подняла руку и полным муки голос подсказал ему, что краткое представление окончено. Прошу вас. Вы сказали более чем достаточно. Он был с женщиной. Не знаю, кто она, он не сказал. Когда я туда приехала, он все еще был. На нем не... Она не могла подобрать слов. Он не смог одеться. Линли слушала это признание, не веря своим ушам. Что она испытала, примчавшись к нему на помощь, чувствуя этот запах недавнего совокупления, который ни с чем не спутаешь, натягивая на него одежду, которую он сбросил, спеша предаться любви с другой женщиной? Я пытаюсь понять, почему вы до сих пор храните верность человеку, который зашел так далеко, обманул вас же с вашей сестрой. Произнося это, он вспомнил, как Айрин так что пытался обелить Роберта Габриэля. Потом вспомнил ее слова, сказанные про ночь, когда умерла Джой Синклер. Он многое теперь мог представить четко. «И о той ночь, когда умерла ваша сестра, вы тоже мне не все сказали. Даже в этом вы защищаете его. Почему, Айрин?» Она на мгновение прикрыла глаза. — Он отец моих детей с достоинством, без тени лукавства, — ответила она. — Защищая его, защищайте их? — В конечном счете, да. Сам Джон Дэру не мог бы ответить лучше. Но Лин Ли знал, что нужно говорить. Ему вот сказал Тедди Дэру. — Обычно дети все равно узнают худшее своих родителей. Независимо от того, что тот пытается уберечь их от травм. — Ваше молчание ничему не помогает, только защищает убийцу вашей сестры. Он не убивал. Он не мог. Я не могу поверить в это. Роберт намного способен, видит Бог, но только не на убийство. Линдли наклонился к ней и накрыл ее ледяные ладони своими. — Вы думаете, что он убил вашу сестру, и чтобы защитить детей, спасти их от унижения, от сознания того, что их отец, убийца, вы предпочитаете скрывать свои подозрения? Он не мог. — Только не он, однако вы думаете, что это он. Почему? — заговорила сержант Хейверс. Если Габриэль не убивал вашу сестру, то... — Что вы скажете, только поможет ему? Айрин покачала головой, и в глазах сдавился дикий страх. — Нет, он не мог. Она по очереди посмотрела на них. Ее пальцы впились в потертую кожу сумочки. Она была похожа на беглеца, решившего бежать, но который вдруг понял, что все пути отрезаны. Когда она, наконец, заговорила, ее тело затрясло, словно от какой-то тайной болезни. В каком-то смысле она действительно была больна. В ту ночь моя сестра была с Робертом в его комнате. Я слышала их. Я пришла к нему, как дура. «О, боже мой, почему я такая жалкая дура?» Мы с ним до этого были вместе в библиотеке, после читки. И в какой-то момент я вдруг подумала, что еще не все потеряно. Мы говорили о наших детях, о нашей прежней жизни. Потом, позже, я пошла к Роберту, чтобы... О, Боже, я не знаю, что я собиралась сделать. Она запустила пальцы в свои темные волосы и, взъерошив их, накрепко в них вцепилась, словно хотела боли. Сколько же можно быть такой идиоткой? Я чуть было не наткнулась на свою сестру и Роберта во второй раз. И представьте, это даже смешно. Он говорил те же самые слова, которые говорил ей в тот день в Хэмстоне, когда я застала их вместе. Давай, малышка, давай, Джой, давай, давай. И пыхтел, и пыхтел, и пыхтел, как бык. Ее слова, словно поворот калейдоскопа, выявили новый ракурс этого дела. Выстроили все в иной перспективе. В какое Время это было поздно, возможно около двух. Но вы слышали его в этом уверены? О да, я его слышала. Над она опустила голову. И даже после этого изумился Линли. Она по-прежнему жаждет защитить этого человека. Такая незаслуженная, самотверженная преданность. Это было выше его разумения. Он даже не стал пытаться это понять а спросил совсем в другом. «Вы помните, где вы были в марте 73-го года?» Она не сразу сообразила, о чем речь. «С Я была, я наверняка была дома в Лондоне. Нянчила Джеймс, нашего сына. Он родился в январе, и я взяла небольшой отпуск. Но Габриэля дома не было?» Она задумалась, припиная: «Нет, по-моему...» Мне кажется, он играл тогда где-то в провинции. А что, какое то имеет ко всему значение? Прямое, — подумал Линли. Он вложил все свои силы в то, чтобы заставить ее выслушать и понять его следующие слова. Ваша сестра собиралась написать книгу об убийстве, которое произошло в марте 73-го года. Тот, кто его совершил, убил и ее, и Гована Килбрайта. Улики, которые у нас есть, практически бесполезны, Айрен. Я боюсь, что без вашей помощи мы не сумеем добиться для этого недочеловека хоть какого-то правосудия. Ее глаза взмолились о правде. — Это Роберт? — Не думаю. Несмотря на все, что вы мне рассказали, я просто не вижу, как он мог раздобыть ключи от ее комнаты. Но если в ту ночь он был с ней, она могла ему дать свой? — Это было возможно, — признал Линли. — Но как это объяснить? и как связать это с тем, что показало судебно-медицинское вскрытие, не обнаружившее никаких следов сексуального контакта? И как сказать Айрин, что даже если с помощью полиции она докажет невиновность своего мужа, то тем она самым докажет виновность своего двоюродного брата Риса? — Вы нам поможете? — спросил он. Линли видел, как она борется, принимая решение, и точно знал, какая перед ней стоит дилемма. Надо было делать выбор, или продолжать защищать дальше Роберта Габриэля ради детей, или принять активное участие в том, чтобы убийца ее сестры попал в руки правосудия. Выбрав первое, она обречет себя на вечные сомнения. Действительно ли тот, кого она защищает, невиновен? Однако, выбрав второе, она неизбежно должна простить, отпустить своей сестре все грехи и обиды. Убирать надо было между живым и мёртвой. Но живой мог дать ей только очередную ложь, а мёртвая — душевный покой, который приходит вместе с исчезновением злобы и из жизни продолжается. На первый взгляд перевесить, конечно, должен был живой человек. Но Линли слишком хорошо знал, что у сердца свои недоступные разуму законы, Ему оставалось надеяться, что Арин дозрела до того, чтобы понять. Ее брак с Габриэлем был подточен недугом неверности, а сестра ее сыграла лишь небольшую, хоть и роковую роль в драме почившей любви, которая усугублялась годами. Арин шевельнулся, ее пальцы оставили влажные отпечатки на коже сумочки. Сначала голос ее не слушался, но потом она овладела собой. — Я помогу вам. — Что я должна сделать? — Провести ночь в доме вашей сестры в Хамстеде. С вами поедет Жант Хеверс.